Вот ежей от станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и гармонкин. Кто писал не знаю, а я дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Колавроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жены. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб всё было тихо. А также и насчёт жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает моё поведение. Конторщик Самолучшев. Никандоров социалист. Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачатнота Проезжая через эту станцию, я был возмущён до глубины души следующим, зачёркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки, далее всё зачёркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сём по линии неунывающей дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Господа, Тельцовский Шулдер. Жандар Миха ездила вчера с буфетчиком Коськой Зареку. Желаем всего лучшего, не унывай, Жандарм. Проезжая через станцию и, будучи голоден в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов. Лопай, что дают! Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу. Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры —